Глава 35. Тем временем Галат. Никто насильно не окружает никого семьей или другими людьми. Все всегда выбирают всех сами. Лесная мудрость. Он так долго ждал, и вот этот момент наконец-то наступил. Тот, кого когда-то звали Гегалой Туфом, а теперь отшельником Галатом, обессиленно сидел на полу в своей ванной комнате. За дверью, в основном помещении хижины, на печи спряталась Нив, чьи глаза теперь были похожи на два колодца, утягивающих в пустоту. Она рассказала ему все. Хегала с шумом втянул воздух и прижал руки к своей бледной груди. Внутри ничего не билось, как и все предыдущие триста лет. Дышать тоже было необязательно. В отличие от живых существ, для Тофа это было не рефлексом а волевым усилием. Он дышал только за тем, чтобы чувствовать себя более своим, более причастным, овеществленным. Необходимость старательно сокращать все эти мышцы для каждого вдоха. Просто не верится, что у живых это происходит само собой, такая колоссальная работа такого количества органов. Когда он был человеком, то не осознавал, сколь ювелирным, тонким, невероятным механизмом является человеческая тила. Хигала прикрыл глаза и сжал пальцами тонкую ткань туники. Скользкий шёлк был прохладным, как вода в реке забвения, безнадёжно уносящая всё в прошлое. В реке, в которой нормальные люди тонут в определённый им роком час, и в которой Тофу прямо болтается до сих пор, закусив губу и вцепившись в торчащую проси в течении Карягу. Одиночество и горькая, высасывающая душу понимание того, что тебе здесь не место, вот что беспрестанно чувствуешь, когда ты мертвец, обманом задержавшийся в подлунном мире. Могильная глухота в грудной клетке, вместо вечного боя сердца. Все эти годы у него была одна мечта, одна цель, ради которой даже в самые тяжелые и беспросветные дни, когда казалось, что все зря. Хегала поднимался после неудач и шел дальше, запрещая себе думать о том, чтобы всё-таки сдаться, и прыгнув с самой высокой скалы, наконец-то познать покой. Эта мечта вот-вот осуществится. Сильграс овал атти вернулся и расколдует долину Колокольчиков. Тот самый привередливый ленивый, вечно витающий в облаках Сильграс, который до сих пор постоянно снился Туфу, преимущественно в кошмарах. Напарник то гневно отталкивал его в снежном лесу, то звонко смеялся над ним, вгоняя лезвие в грудь и проворачивая, то отчаянно тонул под толстым слоем льда на озере, испуганно распахнув глаза и прижавшись ладонями к белому узорам инея. В последних снах Гегала всегда начинал спасать сил гросе, но когда ему удавалось разбить лёд и вытащить Альва наружу, на землю находила тень, и мгновение спустя леший со своей ручной тьмой и пугающим пением скидывал из сил гросе и Гегалу на рога разрывая их внутренности. Тов до скрипа сжал зубы и обнял себя за плечи. Силграса Валатти — и снова в мире живых. Силграса Валатти — не категоричный предатель глухой к мольбам о помощи, а наивный кусок идиота, попавшийся в лапы лешего и проспавший двести девяносто лет подряд. И я всегда знал, что ты прахов-бездельник, а ведь теперь я в некотором смысле старше тебя и бесчеловечнее. Хегала судорожно вздохнул, вспомнив, как он жил после заколдовывания деревни. Поначалу он бодрился, собрал на снегу колокольчики с заключенными в них душами, упаковал их в надежный сундук, хладнокровно перечитал все книги по магии в своей половине избы у колодца, потом все книги на стороне о Валатсе. Тов понимал, что если покинет окрестности долина колокольчиков, то больше не попадет в деревню таково было проклятие Альва, поэтому он оставался в ней достаточно долго. Только перепробовав все доступные варианты, он отправился вместе с сундуком в ближайший город, обошёл там каждого колдуна, каждую библиотеку, магическую лавку. Никакого толка. Затем, в ближайшие деревушки по такому же принципу, заглянул к святому монаху со слепой горы, к шаманам с аулом. Когда у нас следующие междеревенские соревнования Гегала, спрашивали его ни о чём не подозревающий сон на облаковце. Какое-то время их не будет, вымученно улыбался Тов. У далека колокольчика сейчас непростой период. Кстати, купец Миврак не смог найти дорогу в вашу деревню позавчера. Не знаешь, что такое? Ну, Гегала сглотнул. Никому не говорите. Но мы попали под небольшое проклятие. Сейчас в долину почти невозможно найти чужакам. Но скоро всё поправим, приедем к вам отмечать. Уго, Хегала. Уго. Удачи вам с Силграсом с этим проклятием. Опять эльфы окаянные бушуют. М да, они. Вы обязательно справитесь. Несколько недель спустя Хегалождался. Силграс Заорал он, стоя на высоком заснеженном утесе. «Авалатти, вернись!» Итов со всего маху разбил оставленный альвом колокольчика камень. Но ничего не произошло. Желваки заходили у Хегала на скулах. Помолчав, он раздул ноздрей и вновь заорал. «Силграс Авалатти!» «Ты прав! Я не могу расколдовать наш дом! Вернись!» Лишь поземка струилась по горной дороге. Депил в далеке королюк на сухой рябине. Туфу помнится стало страшно. Нет, безусловно, он заявил тогда сил гросу, что разочарован в нём, что тот двуличный и лицемерный, что ни в коем и никогда хегала так не ошибался. Но в глубине души староста считал, что это сура из разряда тех, которые пережить всё же возможно, если постараться и понять друг друга. Сил грос Закричал он в третий раз, прижав руки рупором к рту, и опасно нагнувшись над обрывом, будто надеялся, что так его слова охватят всю долину, все седые горы, весь мир. Я готов выслушать тебя снова. Если ты говоришь, что виновата Эльза, хорошо. Расскажи подробнее. Я дослушаю до конца. И да. Да. Я точно не прав, когда обвиняют тебя в том, что ты не человек. Ты та ещё сволочь. «Пойми меня правильно. Ты знаешь это и сам. Но все же...» Хегала резко замолчал, увидев, что разбитый колокольчик вдруг развеялся по ветру серебристой крошкой. «Что за скальная погремушка?» — пробормотал староста, кидаясь к артефакту. Но было поздно. От него не осталось даже пыли. Острые копья холода пронзили Хегалу Тофа от головы до пят. «Получается, не сработало?» Сильграф решил не приходить, посмеялся над ним. Добыть да не может что силле, его силле, действительно такая скотина, какой Гегельa называл его тогда во время ссоры. Неужели за эти недели он, непостижимый дурной, своенной, успешно переосмыслил свою человеческую жизнь, осознал, сколь она глупа и быстротечна по сравнению с здорованной ему вечностью Альва и решил отказаться от неё? Неужели он просто не дождался того, что Тов позовет его? Просто взбесился, разочаровался и действительно, по-настоящему, окончательно ушел. Да быть не может. Наверное, что-то случилось. А с другой стороны, что может произойти с Альвом? Да еще и с таким могущественным, одним из самых сильных среди подобных ему. Он шутя обратил деревню в призрачный слепок. По щелчку пальцев заставил исчезнуть две сотни людей. Подумав об этом, Хегала вновь почувствовал прилив гнева. Нет, не стоит тешить себя ложными надеждами. Скорее всего, зараза Силграс хочет его проучить. И в силу своего извращенного понимания времени, решил, что прошедших недель мало для урока туфу. А Валатти придурок, который далеко не так отходчив, как Хегала, и слишком высокомерен. Он редкий козёл, который может молчать и упрямо гнуть свою линию годами, забывая о том, как скоротечен человеческий век. Зараза. Так ему недостаточно того, что Тоф позвал его. Он хочет, чтобы Хега дошёл до самого дна отчаяния, и только после этого он явится, будто какой-то рыцарь в сияющих доспехах, готовый всё вернуть на круги своя. Как щенка ударит Тоф о Пона с умышленным превосходством. Боги хранители. Как же я ненавижу его характер. Его поступок нельзя простить. Или всё-таки что-то случилось? Или всё же Аволат решил уже никогда не приходить, и все эти годы были ложью? Голова гудела от мыслей. Хегал обречённо застонал. Никогда прежде он не чувствовал такой неуверенности, такой беспомощности, непонимания происходящего. Всю жизнь он был слишком вспыльчив и открыт, а Сильграс слишком капризен и скрытен, чтобы теперь Хегало мог понять, о чём на самом деле думал его Колдун, и где он, чтоб его обуглило теперь находится. Как быть? Как быть? Как быть? Как быть? Ночь опустилась на седые горы, всё утонуло в осме. Поселения одно за другим погасили свои рыжие фонари. Реки, похожие на расплавленное золото, обратились чернилами, разлитыми злой рукой. За туе два пробила полночь, проявилось и выступило на передний план другое лицо седых гор. Замерцали погодные разломы, похожие на земных близнецов северного сияния, и ярко разгорелся призрачный город в далике Асулем. Гибельный потусторонний свет заливал его покинутые башни, угашив в царстве вечной осени. Притягивал нечисти, отпугивал живых. Смерть Загадки, гниение, магия. Хегалотов нахмурился и поднялся на ноги, вглядываясь в город ста колоколен. Если где-то есть колдовство, способное противостоять чарам Альва, то там, в царстве исчезнувших великанов и одиноких теней, не сдаваться, не бояться, не сомневаться. Вперед! Хегала пробыл там три месяца. Он поселился в крохотном лагере скальников под стенами покинутого Асулена. Первым делом они спросили его, кто ты и чем заслужишь право жить рядом с нами, узнавать от нас тайные города. В ответ Хегала с первой стрелы завалил огромную птицу Анури, пролетавшую высоко над горами. Ее мясо хватило на ужин целому лагерю. Так он был принят в ряды скальников. Почти каждый день они с разведывательной группой уходили на тропы Асулена. Каждый вечер, едва загорался закат, спешно возвращались назад, в юрты из натянутых на кости волков шкур оленей. Иногда Хегала покидал лагерь, и с замиранием сердца пытался найти путь в долину. Он всякий раз надеялся, что деревня вот-вот покажется в предназначенном ей месте, селяне выбегут к нему, причитая и ухая. Рассказывая о своем бытии внутри колокольчиков. О последнем выйдет ужасно хмурый, пристыженный Силграс и кое-как выдавит непривычные ему слова. «Прости, пожалуйста, Хегала. Я вернулся. И все будет хорошо». Но горные дороги плутали, следы путались, голова кружилась, долины нигде не было. Постепенно Хегала перестал ездить в знакомые деревни. Не было сил врать и выкручиваться отвечая, где прах, побери все остальные. Он заглядывал только в селения по другую сторону Атусулена, где никого не знал, и жадно расспрашивал местных. Они случайно не слышали никаких свежих слухов о Силе, владыке горных дорог? Не видел ли его кто в последнее время? Может, вокруг и просто появлялись странные молодые люди с белыми волосами и дурным нравом? Ответ на всё был один. Нет. Постепенно Хегала стал ходить в Асулена 1. Сундук с колокольчиками он всегда брал с собой, не доверял своим новым соседям, хотя они ничем не провинились перед ним. Просто теперь после предательства сил Гросса, Хегала не доверял вообще никому. Однажды он добрёл до рассветной башни. Поговаривали, что здесь прежде располагалась великолепная библиотека, полная тайных магических знаний. В ней хранилось так много книг, что они не умещались в залах. Фолианты и свитки, металлические и глиняные таблички заполняли всё пространство башни, лежали даже на ступенях лестницы, вьющейся снизу до верху, на подоконниках, просто на полу. И пусть большу часть этих книг уничтожил и развеял колдовским ветромカタклизм, а остатки разворовали скальники. Гегала всё же надеялся, не мог не надеяться, что найдёт хотя бы одну где-нибудь в тайнике, заткнутую между гигантских плит, ждущую именно его, деревенского колдуна, отчаянно ищущего что-то, что сможет пролить свет на тёмные чары, окутавшие долину Колокольчиков. Хегала приходил в башню снова и снова. Он обошёл её дважды, трижды, обламывал нукти, ковыряясь в древних камнях. Каждый раз к концу дня чуть не падал от голода и усталости. Больше всего надежды ему давали подвалы башни. И вот как-то раз в азарте поисков он не заметил, что будильник выпал у него из кармана и разбился. И когда наступил вечер и по всему городу зазвенели призрачные колокола, Хегало ужаснулся, осознав, что забыл о самом главном о времени. Нет, побледнел он, поднимая голову от ящика, который нашёлся в секретной комнатке в подземелье башни, и крышку которого тов только что подцепил ножом. При звуках колоколов ящик развеялся серым прахом, будто кто-то дунул, стирая карандашный рисунок с бумаги. Они все так рассыпались год от года: пепел и пыль, дыхание смерти в осеннем городе. Гегало подхватил свой сундук и побежал наверх, спотыкаясь на ступенях, а колокольный звон всё нарастал. Сердце бешено колотилось в груди Тофа. Он вылетел обратно в главный холл башни бросился к распахнутым орачным дверям, за которыми алыми трепещущими языками догорал закат на бесконечно высоком небе. Я успею, наверняка успею. Но, стоило красной лески последнего солнечного луча вопнуть, погрузив город во тьму, как осулен преобразился. Всюду зажглись огни, зелёные и колдовские, мёртвые. Они вспыхнули в пустых окнах и на сторожевых башнях, дозорных вышках и в глубине иссохших колодцев. Листва на деревьях развеялась по ветру. Призраки животных, обитатели Ассулена, беззвучно ушли под землю. На стабелоснежных башнях, где неистовствовали колокола, появились грандиозные давящие силуэты давно стертых с лица земли великанов. Отпечатки прошлого. И в этом гибельном и гнилом мертвом свете, по плитам старого города к Хегале, Рванули голодные тени, острые, хищные, не оставляющие от своих жертв даже костей. Вот теперь он действительно остался один. Тоф опустил сундук и зажёг между ладонями огненный шар. "Фрегго!" воскликнул он Дилейе его больше, поднимая одной рукой над головой, а другой выщёлкивая пальцами мелкие искры. Их Хегал опускал в тени, которых становилось все больше, которые стягивались вокруг него трепещущим черным маревом. Но теням было плевать. Если искорки прожигали их, то дыры затягивались мгновенно. Их невозможно побороть. Надо бежать отсюда. Это единственный шанс, понял Тов. Но как же забрать сундук, если для колдовства нужны две свободные руки? Я вернусь за ним завтра. Он закрыт. Они его не съедят. Хегала сделал несколько шагов к выходу из башни. Тени напирали, не пускали его, стягивались всё более плотной тьмой. Туф указал, что он пытается отодвинуть невидимую стену. Давление росло, белки его глаз покраснели. Я не сдамся, прорычал он, переступая порог башни. Всё нормально. Вот, начало положено. Он уже что-то смог. Впереди? Да. Длинные улицы, целые кварталы синей. Впереди вся ночь, до рассвета часы и часы. Но не сдамся, повторил Хега, вырываясь ещё на несколько метров вперёд. Тени были везде. Они потуками стекали по некогда белоснежным стенам, выползали из липких дверных проёмов, скатывались с городских акведуков. Тени обхватывали каждый клён, каждый камень, Со спины обнимали скульптуры с обломанными руками, змеями обвивались вокруг столбов. Тофу казалось, что они ползут даже по небу, съедая блестящие звезды. Долгий путь, очень трудный, изматывающий, и с каждой секундой все более жуткий, потому что одно дело защищать тех, кто стоит у тебя за спиной, и совсем другое — уходить от самого драгоценного, бросая его, двигаться неизвестно куда, во тьму совсем одному. Я вернусь за вами. Маг Ягела из Сикала ему уже не хватало сил обуздывать и черпать энергию у неё из внешнего мира, и он решил вкладывать в заклинание самого себя. Огненный шар над головой старосты разгорелся ярче, когда колдовство начало пожирать его изнутри. Обуглились кончики пальцев, хлынула кровь из носа, зрение подводило, то в был уверен, что не моргает, Но в вспышке темноты постепенно разрастались подменяя реальный мир, и он шум не зная куда. Я пробормотал он чувствовал металлический привкус крови во рту. "Не сдамся", он уже не смог сказать. Язык не слушался. Ноги стали тяжелыми и будто не настоящими. Как на них вообще стоять? В теле казалось безостановочно что-то лопается и рвётся. Сосуды, связки, сочленения. Но Хегала продолжал безжалостно разрушать себя, горя как свечка, вкачивая каждую частичку своего существа в колдовство, потому что если он сумеет отогнать тени и выбраться из города, то потом обязательно, обязательно излечится. А вот если нет? Он поднажал ещё. Зрение погасло. По горлу изнутри, кажется, хлынула кровь. Ничего, ничего. И слепым я смогу жить. Ещё немного. Ещё чуть-чуть. Я потом совсем разберусь. Сейчас главное выбраться. Но и всех сил тренированного тела Хегалы не хватило на противостояние от теням. Шар в его поднятых руках задрожал, уменьшаясь, и он почувствовал ледяное дыхание, сухой и трепещущий шум, подкрадвшийся в самые уши. Наконец-то чужак. Наконец-то мы отведаем твоей плоти. Шар мигнул и погас. Хегала упал на землю, и муравьиным водопадом на него хлынули тени. Боль разрывала каждую его клеточку, от нее невозможно было укрыться. Тени распяли его и растягивали, каждый хотелось, чтобы ей досталось побольше. Хегала Тофф умер. Его полностью поглотила тьма, но сознание от чего-то не угасло, оно будто переместилось из головы ниже, и не спряталась в золотую точку, горящую у каждого человека в груди, не тронутую тенями, и вместе с этой искрой, бьющейся будто птица в клетке, выскользнула наверх. Сейчас она угаснет и я исчезну навсегда. Отстранённо и на удивление спокойно подумал Тов, бросая последний взгляд на пустынные улицы Асулена, на раскачивающиеся в вышине колокола, на утопающий под тенями скелет. В этой ночи Его последние ночи на свете были, оказывается, и красота, и величие. Такие глубокие алые чёрные цвета на снегу, такое ясное, звонко хрустальное и игрушечное небо над таким же игрушечным городом. Всё вдруг стало правильным и тихим. И Искор готов поднимался всё выше, готовился раствориться в единой энергии Уни и слиться с ней, как вдруг Его расслабленный взор скользнул по рассветной башне, её распахнутым дверям и сундуку, стоящему на каменных плитах. И пожадная в сере бре пойти, не пытающаяся просочиться в щель под крышкой, трепещущей, как язык отвратительного существа, благость мгновенно слетелась души Хегалы. Она хочет убить их. Искроту рванула вниз и вперёд, к башне, будто комета, с каждым мгновением разгораясь всё сильнее. Что-то великое, от чего он только что отвернулся, расстроилось из-за его выбора. Что-то знающее, с нежностью и болью протягивало к нему любящие руки, но Гегеле было плевать. Стремительно пронеслась его золотая искра по улице и яростно впилась в тень, обвивающую сундук. И тогда, как обычные искры не приносили теням вреда, от прикосновения этой искры чёрная тварь завизжала, изошла дымом и исчезла. Другие, уже подбиравшиеся к сундуку, заколебались в нерешительности. "Прочь", беззвучно закричала Искра. "Прочь отсюда". Те не будто переглянулись и кинулись на неё всем скопом. Золотой огонёк бросился на них в ответ. Он рвал и терзал, жёг и пронзал тёмные сущности, визжащие и распадающиеся на тающие лоскуты. Он двигался с такой скоростью, что постепенно перестал быть искрой, превратившись вместо этого в розящую огненную нить. Затем, в вихре пламени, наконец, всяющую фигуру. Её свет казался парадоксальным, будто глянец во чёрном, пылающем, всё сжигающем и столь жалищем, что тени наконец-то сдались. "Убирайтесь", заорала фигура, обретшая человеческие очертания. И её крик был столь ненавидящим и полным такой силы, что колдовская волна разошлась от неё во все стороны, заставляя камни трескаться, деревья засыхать, а землю вздыматься буграми. Содрогнулись колокола Асулена. Беззвучно исчезли призраки великанов на башнях. Тени визжа попрятались в самые глубокие щели, а тех, что не успели, разорвало в седую пыль. Сияющая чёрно-золотым фигура вышла из башни, И подняла лицо к небу, в котором вместо волбурля смерч, созданный её яростью и страхом, плетая днежных теней. В смерче трепыхалась зелёная мёртвая искра из тех, что вынюхивают и выискивают себе тела недавно погибших, в которые они смогут войти, чтобы затем переделать их под себя, сделав нежитью. Видимо, её привлекла недавняя смерть Туфа, но не успела искра сообразить, что здесь не останется трупа. Тень иседает людей целиком, как её всосал в себя этот поднявшийся вихрь разрушительной магической силы. Теперь мёртвая искра испуганная происходящим и хотела бы сбежать, но смерч не отпускал её. Он хотел вобрать и чёрную фигуру внизу, уничтожить её. В ней так много кипящей убийственной силы и отчаяния, но она не далась. Вместо этого фигура сама распахнула руки и непостижимым образом втянула и смерч, и мёртвую искру в себя, а после упала на взничь. Тёмный беззвучный взрыв разнёсся по Асюлену, и покинутый город захлебнулся сотворённым в нём колдовством. А когда первые солнечные лучи заскользили по притихшим улицам, лежащий на пороге рассветной башни человек шевельнулся. Затем, не верящий, открыл глаза, перевернулся, И мгновенно он нашёл взглядом нетронутый сундук. Оттолкнувшись от белых плит, он приподнялся на локтях, и на какой-то миг ему показалось, что всё это был только страшный сон. Но потом он увидел слабое красное сияние, исходящее от его новой кожи, сотворённое при помощи магии. А когда прижал пальцы к груди, то понял, что сердце его не бьётся и не забьётся уже никогда. Хегалотов помотал головой, отгоняя воспоминания, и беззвучным стремительным движением, невозможным для человека, поднялся с пола. Он посмотрел на себя висящее над раковиной зеркало. Бескровная кожа, красные глаза. С той ночи в нем жило две искры. Его старая, человеческая, из упрямства оставшаяся гореть, и мертвая зеленая, насильно втянутая им вместе с колдовским смерчем. Скорее после случившегося возсуления Хегала понял, что он невероятно признателен этой искре. Ведь это наверняка она, движимая рефлексом нижети, создала ему новое тело из чистой магии, такое же, как старое, пусть и неживое. Останься с ним на исходе той ночи лишь его золотой огонёк, возможно, он бы всё же угас. И то, вы честно всегда. А так у него появилось огромное количество времени впереди которого хватило на то, чтобы понять, как можно будет спасти долину Колокольчиков и хорошенько подготовиться к этому. И вот наконец теперь он сможет привести свой план в действие. До полнолуния, три ночи. Хегала отодвинул люк ведущий в подземелье. Он собирался уже покинуть хижину через тайный ход, как вдруг понял, что не попрощался с Нив. Ему было сложно сделать это. Когда много лет назад спасённая им привидениеческая девушка попросила его взять её в помощницы, то в сразу без утайки поведал ей о том, какова его цель и чем однажды всё закончится. От меня лучше держаться подальше. Но Нив сказала, что ей это не важно, и сам он не смог противостоять соблазну обрести друга. Она пообещала достойно встретить день прощания. Однако всё же попала в ловушку слишком сильной привязанности. Не в последние дни наделала много страшных глупостей, но он знал, что и почему её двигало. Ему самому было горько расставаться с ней. Он не любил её в том смысле, в котором как он догадывался, она любила его. Однако все эти годы он видел в ней единственного и близкого друга, одинокую девушку, за которую он нёс ответственность и которая желала лишь добра. Хегалов вздохнул, вернулся в основное помещение хижины. И подошёл к закутку у печи, где угадывались очертания госпожи Крайшпаль. Он сказал, что ему пора уходить, и раскрыл ту часть своего будущего, о которой не говорил ей никогда прежде. Ни в сначала, ни мело от шока, а потом заплакала ещё горше. Ты веришь в перерождение? Перед уходом спросил он. Я? Да. Мне кажется, наши искры угасают здесь расцветают в других мирах, а бывает, что и вовсе заново зажигаются в нашем. Да, они никогда не помнят прошлого. Вся информация о прежней жизни растворяется в бытии вместе с энергией уни. Но искра всё же несёт в себе самое главное результат нашего опыта, пусть и не может его расшифровать. И я уверен, Нив, что мы с тобой ещё однажды встретимся. Здесь или на другом краю вселенной. Мы не узнаем друг друга, но внутри каждого защекочется приятное чувство. Мне знакома эта душа. Когда-то мы вместе делали что-то важное, и на мгновение наши искры полыхнут сильнее, и мы обязательно улыбнёмся. Нив всхлипнула и кивнула. Какое-то время она молчала, а потом, собравшись силами, выдавила: "Верю. Прощай, Хегала. Прощай, Нив".